5 Она шла еще часа два по совершенно незнакомым ей местам, пока не добралась до аллеи на западной окраине города. Перед миром ковров и красок был телефон-автомат, и когда она воспользовалась им, чтобы вызвать такси, то с изумлением обнаружила, что находится уже, по сути дела, не в городе, а в пригороде Мэйплтон. Она натерла здоровенные волдыри на обеих ступнях, И, конечно, в этом не было ничего удивительного. Она прошла больше семи миль. Такси приехало через 15 минут после ее звонка. Она успела зайти в универсальный магазин в дальнем конце аллеи, где купила пару дешевых темных очков и ярко-красный платок из искусственного шелка. Рози вспомнила, как Норман когда-то говорил, что если хочешь отвлечь внимание от своего лица – то лучший способ – надеть что-нибудь яркое, привлекающее глаз. Шофер оказался толстяком с непричесанными волосами, налитыми кровью глазами и дурным запахом изо рта. На его мешковатой выленившей майке была изображена карта Южного Вьетнама, а под картой красовались слова «Когда помру, отправлюсь в рай, потому что в аду уже был». «Железный треугольник. 1969». Его маленькие глазки быстро обшарили ее всю, от губ груди до бедер, и, как видно, он удовлетворился осмотром. «Куда едем, дорогая?» – спросил шофер. «Можете отвезти меня на остановку междугородних автобусов?» «Вы хотите сказать в Портсайт?» «Это автовокзал?» «Ага!» Он взглянул наверх и поймал в зеркальце ее глаза – «Правда, это на другом конце города. Двадцатник. Вам по карману?» «Конечно», — сказала она, потом вздохнула и добавила. «Как вы думаете, сможем мы отыскать по дороге автомат коммерческого банка ATM?» «Если бы все проблемы так легко решались», — ответил он и повернул флажок счетчика. Выскочила табличка «Два с половиной доллара. Такса за посадку». Она начала отсчет своей новой жизни с того момента, как цифры в окошке счетчика перескочили с 2,50 на 2,75, а слова такса за посадку исчезли. Больше она не будет зваться Розой Дэниелс, если только ее не вынудят обстоятельства. И даже не столько потому, что Дэниелс – это его фамилия, а следовательно опасная, сколько от того, что она бросила его. Она снова станет Рози МакКлендон, Девчонка, исчезнувшей в аду, когда ей было всего 18 Не исключено, что ей придется несколько раз воспользоваться фамилией своего бывшего мужа, но и тогда она все равно останется Рози Маклендон в своих мыслях и в сердце. «Я действительно Рози», — подумала она, когда такси проехало мост Транкатауни и улыбнулась словам Мориса Сендека, а голос Кэрол Кинг — Прошелестел у нее в мозгу, как привидение. «И я, Роза, настоящая». «Так ли это, однако? Настоящая ли она?» «Начнем выяснять это», — решила она. «Здесь и сейчас».